Глава двадцать первая «Ненавижу тебя. Какая же ты...» «Я чувствовала. Я должна была понять, увидеть. А вы... вы из меня идиотку делали. Ненавижу. Ты мне не мать. Ты меня предала. Ты с ним у меня за спиной. Не пиши и не звони мне. Никогда». Я перечитывала эту СМСку, которая пришла вместе с нашими фотографиями, присланными кем-то Тасе, с нашей очередной с Вадимом прогулки. Наверное, раз двести это сообщение то расползалось пятнами, то мигало точками, то становилось черным как грязь, потому что я понимала, что права она. Я... я впервые посмела думать о себе». За всю свою жизнь я какие-то минуты в сутки была лишь наедине сама с собой и со своим счастьем, а не с моей дочерью. И она права. Это предательство. Мать не имеет никакого морального права даже на минуту забывать о своем ребенке. Я лишь надеялась, что когда-нибудь она сможет меня простить, сможет принять мой выбор. Я несколько раз ей перезвонила, но она заблокировала мой номер. А потом мне позвонил мой бывший муж. «Знаешь, я подозревал, что ты дрянь, но у меня даже в мыслях не было насколько. Я все знаю, Оля». Я усмехнулась, сжимая сотовой дрожащей рукой. «И что ты знаешь, Лёш? Какое я преступление совершила?» «Ты? Да ты просто аморальная дрянь, вот ты кто. Не думал, что ты дойдешь до того, чтобы спать с парнем своей дочери, выпроводив ее ко мне, чтоб не мешала». Каждое слово пощечиной, так звонко, что я моргала, когда вспыхивало лицо пятнами. «Я никакого преступления не совершила, и Вадим не парень Тасим, А еще... Еще это ты хотел, чтобы она приехала к тебе учиться. Но не для того, чтобы ты свободно гуляла с молокососами возраста своей дочери. Он так орал, будто это я ему изменила. Лёш, а что тебя больше бесит? То, что у меня есть мужчина, или то, что он моложе тебя?» Ты бы лучше женой своей занялся и не лез в мою личную жизнь. Твоя личная жизнь протекает на глазах нашей дочери. Ты только что сказал, что я ее выпроводила. Сука ты, Оля. Я всегда была сукой. Да, была, для тебя, потому что никогда тебя не любила. Расскажи своей дочери, каким образом мы ее зачали и как меня вынудили за тебя выйти. Расскажи ей, как я плакала утром после выпускного, а ты просил прощения и тыкал мне деньги. «Дрянь!» «Да, дрянь. Надоело молчать. Я дрянь. Я с этим как-нибудь буду жить дальше». Выключила звонок и отшвырнула сотовой. Повернулась и встретилась взглядом с Вадимом. В его глазах было что-то, не поддающееся определению. То ли горечь, то ли уже привычная боль с тоской, которые появлялись в самые неожиданные моменты и сводили меня с ума. Я понимала, что даже моя любовь не заменит ему возможность ходить. Я могу лишь отвлечь и развлечь, но не стать его ногами. Он все еще держит со мной дистанцию. Мы близки, насколько могут быть близки мужчина и женщина, но не душой. В душе там темнота у него, там холодно и очень сыро, и я пока не знаю, куда идти и где искать лучик света. Начинается война, узнали обо мне. Кивнула и опустилась на ковер у его ног, чтобы положить голову на плед. чувствуя, как он перебирает мои волосы под какой-то трэш-боевик на компьютере. «Рано или поздно должно было начаться», — тихо сказала я. «Боишься?» Я отрицательно покачала головой и сплела свои пальцы с его пальцами. Я намного больше боялась потерять его, потерять свои крылья с его именем и грозовым взглядом. Мне было страшно, что однажды он захочет иной жизни, захочет прежнего экшена, встряски, молодую девочку рядом. А ведь мне больше не подняться потом, без него. Я разломаюсь вся на куски и никогда не смогу встать на ноги. Для меня эта любовь фатальна. И от этого становится еще страшнее, больнее. И именно от этого хочется любить его еще сильнее. И назло всем. Хочется дышать, как последний раз в жизни. Хочется воевать со всем миром за нас с ним. Надо ложиться спать, мне через несколько часов выезжать на вокзал. Ты помнишь, где и что лежит? Помню. Иди ложись. Рука на какое-то время остановилась на моих волосах и продолжила снова перебирать. Но я без него не ложилась. Мне нужно было обязательно рядом. Это превратилось в привычку настолько быстро, что я даже сама не могла осознать, в какой момент стала зависима от его запаха и рук, даже во сне. Пойду принесу нам чаю. Будешь? С лимоном? Буду. Надо собаку твою покормить. Ходит по двору несчастный. Я быстро. Я выбежала во двор, насыпала корм Рексу, позволила ему себя обнюхать и облизать руку и щеку, пока ставила миску. Когда вернулась в дом, чайник уже вовсю пищал. Мама всегда говорила, что это к чему-то отъезду или приезду. Весело сказала и пошла на кухню. Подруга твоя тоже, как все считает меня обузой. Или у нее иное мнение? Я застыла с чашками, потом поставила их на столик и бросила по пакету чая. «Никакая ты не обуза. У Ленки всегда особое мнение». Я усмехнулась, выглянула из-за угла, глядя, как Вадим прищурился и откинулся на спинку кресла. «Не волнуйся. Мы не будем говорить с ней в дороге о тебе». «Конечно, не будете. Я и не волнуюсь». Но я уже успела его выучить, успела запомнить наизусть все его реакции, взгляды, мимику и выражение лица. Он волновался. Все эти несколько часов не выпускал из объятий. Спать не дал. Он жадно требовал мое тело, как обезумевший или совершенно оголодавший. Я задремала на какое-то время, совершенно обессиленная, а когда проснулась вместе с будильником, Вадим так и не спал, смотрел на меня. Мне кажется, он даже взгляд не отвел с момента, как я уснула. — Ты чего? — спросила шепотом и провела по его щеке пальцами. — Ничего. Тебе пора собираться. потянулась, чтобы поцеловать, а он ткнулся в мои губы и отвернулся. — Давай, Оль, ты опоздаешь. Тебя ведь ждут, разве нет? — Вадим склонилась над ним. — Это несколько дней. Всего лишь несколько дней, и я вернусь. Это важно для нас. Мы потом вместе туда поедем. Тебя прооперируют, и все. И мы... У нас все получится. Ты встанешь на ноги. Он кивнул. а глаза странные, не обжигают больше, не греют, не плавят, а замораживают каким-то отчуждением. Может быть, он переживает, что один останется? «Я люблю тебя», — ничего не ответил, откинулся на подушке и, пока я собиралась, больше не сказал ни слова. Я наклонилась, чтобы поцеловать его перед уходом, а он вдруг за плечо меня удержал и птичку бумажную протянул, сложную так, чтобы я могла ее в карман положить. «Красивая, спасибо. Научишь меня их делать?» Все же сама поцеловала его в губы. «Красивая и пустая. Крылья есть, но не летает. Лживая птичка». Усмехнулся, криво как-то уголком рта. «Иногда можно взлететь и на бумажных крыльях», — тихо сказала я. Снова коснулась его губ. «До первых капель дождя или ветра». «Иди, Оля. Хорошей дороги. Лене привет от биомусора». Засмеялась, стараясь подбодрить себя и его. «Обязательно передам». «Обязательно». Пальцем выстрелил в меня, как когда-то перед его операцией, а мне вдруг стало невыносимо тяжело порог переступить. «Я буду тебе звонить и писать. Держи телефон возле себя, иначе я просто спрыгну с поезда и вернусь обратно». «И спрыгнешь». Улыбка вымученная, не ненастоящая. «Ленка не даст». Сердце болезненно сжалось, и невыносимо захотелось остаться, не разлучаться с ним ни на секунду. Но ведь я это делаю ради нас. Это ведь его шанс на другую жизнь. Я набрала его номер уже в десятый раз, но мне отвечал автоответчик. «Оль, здесь холодно, идите в купе». Голос Антона Юрьевича прозвучал за дверью тамбура, а я все пыталась поймать сеть и тут же набрать Вадима еще раз и еще раз. «Я скоро вернусь, вы выйдите». «Ну как я вас тут одну оставлю?» Я набрала в сотый раз и в сердцах потрясла телефоном, спрятала в карман, вышла из тамбура. Пока сидели за столиком подмерный стук колес, я вертела в пальцах птичку, то расправляла ей крылья, то снова складывала. На душе почему-то было холодно, как в пасмурный день — Не согревала даже мысль о встрече с профессором. Хотелось домой, к Вадиму. «А вы все документы взяли?» «Вроде бы все». «А последнюю выписку?» Рассеянно посмотрела на Антона Юрьевича. Он постоянно что-то спрашивал и невыносимо меня раздражал. «Кажется, не взяла». «Жаль. Я ж вам вчера смску написал, чтоб обязательно взяли, и напомнил, где встречаемся». Я стиснула в ладони птицу и вскинула голову. «Что СМСку Вчера вечером». З... «Зачем?» У меня похолодел затылок и отнялись пальцы. Я схватила свой сотовый лихорадочно пролистывая СМС-ки, и мне показалось, что я сейчас задохнусь. СМС была прочитана. И прочла ее не я. «Красивая, спасибо».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 крикнула я зачем вы мне что то писали я тяжело дыша смотрела перед собой и вот это ощущение чего то страшного и неизбежного начало давить мне на плечи каким то свинцовым грузом заставляя согнуться пополам и нервно хвататься за воротник свитера что с вами оля я еще раз посмотрела на птичку и потом на антона юрьевича я никуда не еду мне нужно сойти когда самая ближайшая станция Вы с ума сошли, у нас очередь к профессору. Потом только через месяц. Да плевать я на нее хотела! Вскочило с сиденья и выбежала из купе в коридор к проводнице, сильно постучала в дверь, пока мне не открыла сонная женщина с ярко накрашенными чуть размазанными глазами. Что такое? Когда будет ближайшая станция? Она несколько раз моргнула, потом посмотрела на часы у себя на запястье. Через полтора часа. А раньше нет? «Раньше наш поезд остановку не делает, так что ждите, и не надо людей ночью будить». Захлопнула дверь, а я со стоном облокотилась спиной о стену вагона. «О, Боже, что же мне делать? Что делать?» Вадим понял, что я солгала. Вот почему все так изменилось. Вот почему он вдруг стал вести себя иначе и говорить про Лену. «А я идиотка безмозглая». Я даже не почувствовала, не поняла, что он знает. Снова за сотовый лихорадочно набирая номер, как у десять раз подряд. Ответь, ну ответь же! Что ж ты за упёртый такой? Как же тяжело с тобой, ревнивый деспот. Вернулась в купе, даже не глядя на взволнованного Антона, села на полку, обхватив себя руками. Вы понимаете, что это единственный шанс Войтова стать на ноги, иначе ему не дают никаких прогнозов. Даже профессор, к которому мы сейчас едем, не гарантирует улучшений. Может, с костылями, но вряд ли. Чувствительность ступней восстановлению не подлежит. Нам бы добиться, чтоб вставать начал, чтоб ноги выше колени чувствовал. И я говорил это вашему Вадиму. Сердце сжалось еще сильнее. Теперь мне казалось, что его протыкают отверткой, быстро-быстро вонзают ее в развороченное мясо, и я от боли начинаю задыхаться еще сильнее. «Когда говорили?» «Когда приезжал к нему?» «Когда вы приезжали?» Я начала заикаться и чувствовала, как дрожит в моих пальцах бумажная птичка. Несколько дней назад. Хотел проведать, узнать, как нога, и посмотреть, когда снимать гипс. «И вы всегда лично ездите к пациентам?» У меня все замораживалось внутри, и отвертку мне теперь хотелось воткнуть в влощенного Антона Юрича. Не всегда. И что вы ему наговорили, а? Я вскочила с полки, переклонилась через столик, впилась в воротник его идеально отутюженной голубой рубашки. Сказали вот эту всю ахинею, что и мне сейчас? Вот этот весь бред что он не начнет ходить? Мне казалось, что я способна его действительно ударить. Начнет! Слышите? Он начнет ходить! Я костьми лягу, но он пойдет! «Назло всем вашим прогнозам и диагнозам! И... и вы не смейте ему ничего говорить!» Выскочила из купе, задыхаясь, глядя на проносящиеся мимо пейзажи, потом набрала Лену. «Прости, что разбудила. Я возвращаюсь обратно. Столица отменяется. Подбери меня в пригороде на станции. Сможешь?» «А что случилось?» «Долго говорить. Подберешь? Если сейчас выйдешь, то успеешь. Мы в дороге не больше часа. Ладно, чокнутая, я выезжаю. Но шампанским ты уже не отделаешься. Быстрее, Лен. Я и так гоню, хочешь на тот свет успеть? Я нервно постукивала пальцами по сумке, пока мы стояли на светофорах. В чем дело? Опять твой что-то выкинул? Новый фортель? Я смотрю, живётся тебе не скучно. Ничего он не выкинул. Это я. Я идиотка. Обманула его и... И он догадался. Но я как лучше хотела. Он же ревнует к доктору этому. Я не хотела говорить, что мы вместе едем. Хотела, чтоб не знал. И так прокололась. Еще и врач этот заезжал и наговорил ему ерунды всякой. «И что?» «Он не отвечает на звонки», — схлипнула я. «Ну, злиться, Позлиться и перестанет». «Нет. Это не то все. Не просто злость. Я знаю его». Он накрутит себя, он решит, что не нужен мне. Все не просто, Лена. Ему и так плохо. Боже, неужели тебе так плохо жилось без проблем? Я люблю его, Лена. Люблю, как сумасшедшая, до да безумия люблю, понимаешь? Понимаю. Поедем через окружную, объедем светофоры. В дом я вбежала, спотыкаясь и подвернув два раза ногу. И его там не оказалось. Ни его, ни коляски. Я выбежала на улицу и обезумевшим взглядом посмотрела на Ленку. «Его нет. Лена, его нет дома!» «И что делать? Куда он мог деться на коляске своей?» Я лихорадочно оглядывалась по сторонам, не зная, за что схватиться, набирая и набирая его номер. Поехали туда, где они соревнуются. Там, где паркурщики собираются. Но Вадима там никто не видел. На меня вообще смотрели, как на больную. когда я спрашивала о парне на инвалидной коляске у ребят, которые пауками взбираются по стенам. Потом я звонила Тасе. Да, я звонила ей, и мне было плевать, что она со мной не разговаривает. Когда не ответила, я набрала бывшего мужа и заставила дать ей трубку. «Какого черта я буду говорить тебе, где он может быть? Ушел от тебя, да?» «Тася, сейчас разговор совсем не об этом. Просто скажи, где вы тогда были с Мотами? Мне кажется, с ним случилось что-то плохое». «Он просто бросил тебя, мама!» Пусть он меня бросил. Пусть. Я хотела найти его и услышать это лично. Она сказала мне, где проходят соревнования, те самые, после которых он больше не встал на ноги, и мы мчались на другой конец города, но его не было и там. Отчаявшись, я задыхалась в машине, а Ленка молча барабанила по рулю. «Ты его совсем не знаешь». Может, к друзьям пошел, может, к родственникам каким-то поехал, от тебя подальше. Нет у него ни друзей больше, ни родственников. Некуда ему идти. На всякий случай мы проехали мимо детского дома, но его не оказалось и там. Я вышла и подняла голову вверх, глядя в ясное голубое небо с рваными облаками, похожими на перья. Лена так и стояла на обочине, ожидая меня и выкуривая какую-то двадцатую сигарету. В машине играет радио, Я вдруг встрепенулась, прислушиваясь к голосу популярной певицы, к словам. По коже рассыпались мурашки. Ночь, белая полусухая, меня так бешено кроет тобой опять. Прочь, нам вместе не будет покоя. Я знаю, дальше не стоит это все продолжать. Но я на краю, нервы сдают, я так боюсь, что разобьюсь. Со мною зима, ты птицей на юг. А я остаюсь. Лети, лети, да над уровнем неба. Где бы ты ни был, назад не смотри. Лети, лети, не жалея нисколько. Это в памяти только. Я прошу, не сбейся с пути. Я бросилась к машине, глядя расширенными глазами на Лену. «Поезжай к холму, за городом». «Ты совсем сдурела? Я туда на машине не заеду». «И не надо». «Быстро, Лена, быстро!» Машина сорвалась с места, завизжав покрышками. Она не задала больше ни одного вопроса, а у меня волосы зашевелились на затылке, и, кажется, ноги совершенно занемели от холода. На холм вела узкая тропинка. На машине туда действительно заехать было очень трудно. Я выскочила и, вскинув голову, посмотрела наверх. Солнце ослепило глаза, и я ничего не увидела. «Мне останется сердце на память»,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 «Не жалея нисколько. Это в памяти только. Я прошу, не сбейся с пути. Лети, лети. Лети, лети. Лети, лети. Лети, лети. Я бежала вверх, спотыкаясь и падая, сбрасывая туфли и сумочку к черту, даже не замечая, как рвутся на ступнях колготки и стираются ноги об асфальт. Она говорила мне, что приходила туда еще в детстве и мечтала, что рано или поздно у нее вырастут крылья, как у птицы, и она взмоет в небо. Мы даже пытались их сделать вместе с ней из картона, парусины и фанеры. Он усмехнулся. Один раз у нас даже получилось, и мы запустили моего, а точнее, ее, урфина Джуса с обрыва. Какое-то время он летел в воздухе, а потом одно из крыльев сломалось, и он спикировал вниз. Его раздавили машины на трассе. Я плакал, а мама говорила, что всегда можно смастерить еще одни крылья. А я плакал, потому что раздавила нашего Урфина. Когда я вырос, я научился летать сам и понял маму. Важен полет и плевать, если тебя раздавит, ведь ты летал. «Сумасшедший, Вадим, не надо ни сегодня, ни так, ни один». Наверх я забежала, задыхаясь и чувствуя, как сердце, обливаясь кровью, разрывается прямо в горле. Увидела его. У самого края. Встал с коляски и держится за ее поручни. Нарисованный круг, линия белая. Без тебя не могу, как не хотела я. Остановится звук. Руби безжалостно. И закончим игру. Давай, пожалуйста. Не выходя из круга и не отпуская... Руки. Мы затянули туго друг друга вопреки. И время на исходе с тобой, как по ножу. Не упади, прошу, я тебя держу. Медленно, судорожно, хватая воздух, разрывающимися после бега легкими, подошла к нему и стала рядом. Глядя вниз и чувствуя, как закружилась голова, на него посмотрела, бледный. Глаза, стекленевшие, смотрят куда-то в небо, меня словно не видит. Взяла его за руку, сплетая пальцы с его пальцами «Я... я полечу вместе с тобой, Вадим И неважно на каких крыльях И если мы упадем вниз, то тоже вместе Научишь меня летать?» Рука в моей руке дрогнула, пальцы пошевелились «К черту операцию, к черту все Я люблю тебя любым Даже если ты никогда не будешь ходить, слышишь? Я стану твоими ногами, я выбрала А теперь выбирай ты, Вадим. Выбирай, бумажные крылья или я, или вместе летаем, или вместе живем. Когда он обернулся ко мне, глядя на меня дикими глазами, в которых смерч отплясывает апокалипсис, я обессиленно повисла у него на шее и зарыдала, а потом била его руками по груди и захлебывалась слезами. «Не смей летать без меня! Не смей, слышишь? Не смей без меня!» С тобой. Тебя. Целует мое лицо, а я все еще там, на краю обрыва, с изодранным сердцем, и ненавижу его в этот момент за то, что могла туда вместе с ним, за то, что заставил корчиться в агонии. Тебя выбрал. Потом вдруг схватил меня за лицо и заставил посмотреть ему в глаза. Никогда мне больше не лги. Никогда. Жить хочу, Оля. С тобой жить хочу.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 И упала вниз, с обрыва. А он... Он стоит. Сам.